«Димний укус. Глава 8 часть 4 «Итак», — сказал Бокси после паузы, — «ты смогла повысить ранг, верно?» Иначе нельзя было объяснить столь радикальную трансформацию когтистой, стоявшей перед ним. «И что она такое теперь?» Изумлённый голос Ксиры исходил из-за массивной спины Мимика. Она покинула объятия Амброзии, и обе они выглядывали из-за фигуры Архимимика. «Да!» — ответил объект их внимания. к к Теперь я тундровый сетеплёт! — воскликнула Джин. «Наконец-то присоединилась к нашему клубу, а? Поздравляю, девчуль!» «Аналогично!» — перебила Амброзия. «Хотя должна ответить, что Миледи Дрея теперь выглядит довольно... великолепно!» «Разве не так, милорд?» «А? Ага!» — промямлил Букси.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 Только когда крайне неуверенный голос женщины-паука разрезал тишину, Бокси понял, что все это время тупо сверлил ее взглядом, особо придавая внимание как блестящим частям, так и выпирающим пышным мясным кусочкам. Казалось бы, из-за того, что его сознание частично переняло мышление бесов, он подсознательно жаждал миниатюрного тела ситеплета из-за ее врожденной сексуальной привлекательности. Как ни странно, он не чувствовал подобного в отношении закуски или амброзии.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 «Перчатки!» «Понятно. Правильно мыслишь, когтистая. Если бы только все мои миньоны были такими же внимательными, как ты!» Архимимик принял пояс от Дреи, которая была так счастлива от обильного количества комплиментов, что была на грани слез. Или, по крайней мере, была бы на грани слез, если бы имела слезные протоки. Спасибо вам, мастер!»